Глава шестнадцатая. Супермама. «Мам, а куда ты?» На лестнице стоит сонно Дениска. «Одной девочке нужна помощь мамы». Накидываю на плечи легкий и тонкий кардиган. Она в беде. «Супермама», — Дениска зевает. «Идёт на помощь?» «Да», — смеюсь я. «Ева», — шипит в шаге от меня Саша. «Что?» «Па, если кто-то в беде, то надо помочь». Дениска спускается на несколько ступеней, особенно, если это девочка. «Идите спать», — небрежно чмокаю Сашу в щёку. «Если что, я буду на связи». «Ева, это я должен поехать, это же моё здание». «Сейчас ей поможет только женская солидарность, и она ждёт меня», — обхватываю лицо Саши ладонями. «Он, конечно, может запретить мне ехать, закатить скандал и испугать Дениску криками, которые так рвутся из него». И я приму и такой вариант развитий, потому что это отличная причина для обиды, скажем, на неделю. Я буду иметь право игнорировать его, избегать близости и держать на расстоянии. А ведь может просто взять и признаться, что это его шлюха на крыше сидит. Но он всё лелеет надежду выйти из воды сухим. Очень уж ему не нравится быть изменщиком. Это слишком тривиально для его раздутого эго. Ему нравится роль приличного и серьёзного мужика который с жены пылинки сдувают, Ведь всем не завидуют, и плюс важно сохранить репутацию. Это забавно. Вероятно, многие мужики, которые вертятся в серьезном бизнесе, изменяют женам, но очень агрессивно осуждают разводы и теряют доверие к тем, кто довел семейную жизнь до краха. Я не улавливаю логику, но у кобелей какие-то свои игры, которые нам, тупым курицам-насеткам, не понять. В общем... Семейный мужчина с женой и ребёнком имеет больший авторитет, чем разведённый. «Люблю», — на автомате говорю я и чмокаю его в оплывшую скулу. Саша с шипением отстраняется. «Прости», — неловко улыбаюсь и выпархиваю на крыльцо. Коварство моё не знает границ. И я иду на подлости ради удовлетворения своего уязвленного эго. Я делаю две остановки по пути к зайчику. Мне не стоит заявляться с пустыми руками к девице, которая хочет спрыгнуть с крыши. Я заезжаю в торговый центр, уговариваю охранника впустить меня, потому что я забыла в бутике очень важные документы. Он бурчит, внимательно изучает все бумажки с информацией, что именно я, владелец магазина, и именно я арендую помещение. Что же там за документы такие? Очень важные. В подсобной комнате моего бутика Стоит небольшой холодильник, а в нём бутылка белого антинори, элитная марка, и точно порадует Анечку. Я вам очень благодарна. Простите, что потревожила. Воркую сонному и недовольному охраннику и выбегаю в ночь. Затем я заезжаю в круглосуточную аптеку. Мило здороваюсь с крупной и сердитой тёткой, которая окидывает меня подозрительным взглядом. Мне нужно сильное слабительное, без вкуса и запаха. Вежливо и невозмутимо улыбаюсь я. «Простите», — вскидывает густую бровь. «Еду навстречу с любовницей мужа». Молчание. Синхронно и медленно моргаем, а далее следует едкий вопрос. «У нее проблемы со стулом?» «Очень серьезная. «Секунду». Хмыкает и скрывается за белой дверью, что спрятана за стеллажами. Через пару минут выходит и пробивает небольшую коробочку с зелеными полосами. «Сколько потребуется на бутылку белого?» чтобы схватило через глотков пять-шесть три саше». Придвигает коробочку и поднимает взгляд. «На моем муже сработало на пять с плюсом». День просидел в туалете.